Глава 91. Как выжить государству? Когда Мелвин Баррет вспоминал, что он самоучка и испытывал легкий кратковременный стыд, вдруг его сочинения когда-нибудь неким образом попадут в руки компетентному профессионалу-историку или социологу. Он утешался фразой крошки Ньюта и своей любимой «колыбели для кошки» Вонегута. Все мы в этом мире самоучки. А может, это не Крошка Ньют сказал? Но точно там. Проверить было нельзя за отсутствием книжки, а интернет давно не работал. О государстве он однажды написал следующее. «Государство, как синтетическая система, имеет основой единство политическое, военное, территориальное и экономическое. Но отнюдь не только». Государство как единое образование существует во многих слоях, как многоэтажная конструкция или слоеный торт. Уровень политический, военный, территориальный, экономический, но также языковой, религиозный, этнический, ментальный, идеологический и мировоззренческий, моральный и эстетический. Чем больше уровни бытия государства единые и цельные, тем государство крепче. Чем в большем количестве уровней есть трещины и разломы, тем государство менее прочно. Из этого следует элементарное. Самое прочное государство – то, где один народ, единого этноса, одной культуры, языка, религии, ментальности. Живет на своей земле – создав свои государственные институты, соответствующие его представлениям и возможностям. Но чем в государстве больше разных народов и разных территорий, языков, религий, культур, обычаев, экономических и политических традиций, семейных укладов, тем это государство менее прочно и склонно рассыпаться. Многонациональные и многокультурные государства – объединяющие обособленные территории этой империи. Целостность империи сохраняется военной силой прежде всего. Экономика и культура на втором плане. Целостность моногосударства проистекает прежде всего из единства всех аспектов его сущности. Эти государства очень прочны и существуют так или иначе до тех пор, пока существует народ, создавший его. Что из этого следует? что любое государство ради самосохранения должно стремиться к всеобщей унификации. Один народ, один язык, одна территория, одна культура, одна идеология. Таков был плавильный котел США. Пока его не разломали враги нашей цивилизации. Что же такое мультикультурность? Это уничтожение государства и народа под маской демократичности и равенства. Народ делится на множество этнических групп, чье сохранение объявляется самоценным. Их культура объявляется равноправными. Их обычаи и языки должны сохраняться и развиваться каждый в своем самобытном русле. Вся история государства как общего единого дома, единого народа разбивается на параллельный пучок истории каждого малого народа. Это что? Это разрушение Вавилонской башни. Разобщенные народы, каждый из которых полагает себя не менее значимым, чем все остальные, неизбежно входят в противоречие друг с другом. Они все более обособляются от остальных. Каждый начинает защищать свои интересы. С неизбежным нарастанием конфликтов между разными группами государство разваливается. Уничтожители нашей цивилизации – Лицемерные демагоги раздробили народы государств на группы меньшинств. Все меньшинства объявили угнетенными. Государствообразующие народы, создавшие всю культуру своих государств, построившие цивилизацию без всякой помощи, без всякого вмешательства меньшинств, были объявлены угнетателями, пользующимися белыми привилегиями мужчин-христиан-гетеросексуалов. Всех теоретиков и практиков, идеологов и пропагандистов этого новоявленного и злокачественного неомарксизма необходимо было вовремя уничтожить. Ампутировать, убрать, очистить от них тело цивилизации. Они уничтожили наше государство и нашу цивилизацию. Они думали, что построят глобальный мир социализма во главе с авторитарными олигархами. Но... Поскольку природу можно разрушать только до определенного предела, потом происходят глобальные катаклизмы и конструкция противоестественного насилия рушится, наш мир рухнул полностью».